Глава четвертая. Оригинальное предложение. Тяну губы в шокированной улыбке. Деловое предложение, Зарьян Пауна. Деловое, и оклад значительный. Ещё бы, что же мне за такие джинджищи делать придется. Я ничем таким заниматься с вами не буду. Что я несу? В ответ на мою тираду демон Боссович запрокидывает голову и смеется. Громко, а я прикусываю губу. Хочется ему каблуком на стопу наступить, чтобы больно было. Значит так, Николаева, моей дочке требуется круглосуточный уход. Вы от Вероники не отойдете. Ваши навыки пригодятся. Учитывая ваш опыт работы и инновационную методику, я доверяю вам самое ценное, что у меня есть. Зоя, учтите это. Последняя фраза сказана без привычной иронии, совершенно серьезно, и что-то странное проскальзывает в глазах босса, болезненное. Больше не тянет на шутки. Почему я должна жить в вашем доме? Веронике нужен человек, который будет с ней все время. Я в разъездах, командировке, встрече. Но... «Без но, Зарьян Павловна, у меня целый дом слуг. Есть возможности взять на работу лучших из лучших, но никто не задерживается в няне уники дольше, чем на пару недель. Я уже устал от этого. Но и вас предупрежу. Не найдете контакт с моим ребенком. уволю. Считайте это вашим вторым шансом». «Послушайте, Дема... Демьян Сергеевич, я все же девушка. Мне домой нужно забегать. Личная жизнь, в конце концов». «Но вот чего-чего, а вот личной жизни я у вас не замечала, Зоя Павловна». Делает паузу. «А, впрочем, убеждать не буду. Я дал вам шанс, вы отказались». «И тут я действительно понимаю, уволит, как пить дать. Жестокий коршин. И когда тебя действительно отпускают, ты понимаешь, что уходить-то и не хочешь». «Я согласна». Я ощущение, что я сейчас на канат встала, делаю шаг под взглядом Демонюки, и его глаза — именно тот якорь, который удерживает от падения. Чёрт! Секретарша, влюбленная в босса. Классика. Но я не такая. Да, вот ни капельки он мне не нравится, ни капелюшечки. Водитель приедет за вами вечером. Но мне ещё поработать нужно, отчет подготовить. «Домой, Николаева. Ты уже все, что могла, подготовила сегодня. Мне уже страшно становится от очередной твоей презентации или отчета. «Да ладно, Демьян Сергеевич, весело же было...» «Николаева!» — рявка это поднимает указывающий перст, приказывая маршировать в сторону двери. «А я что? Я ничего». Чувство самосохранения все же врубается. Оно у меня иногда в предсмертных судорогах в себя приходит. Вот и иду к дверям, ощущая прожорливый взгляд одного демонюки на своей спине. «Ну ладно, чуть пониже спины, ну хорошо. Гад сверлит мою филейную часть». Не оборачиваюсь, не проверяю догадку, чтобы не ошибиться. Будет грустно, если босс опять уткнулся в свои документы. Голова идет кругом от всего, что сегодня произошло. Неспешно иду по улице. Бегать некуда, в принципе. Я безработная. Ну, временно, но все же. Солнышко макушку припекает. Птичек в самом центре города нет. Не поют. Прохожусь по парку, покупаю себе мороженку и сажусь на лавочку». Детки бегают, мамаши с колясками проходят, ну и народ в костюмах отдыхает. На ланч голубые воротнички убежали из стального нутра офисных небоскрёбов. Как-то спокойно становится. Никуда не бежишь, не боишься, а перед тобой одна сплошная неизвестность — потерять работу в большой корпорации и стать няней. Сильно меня подбросило. Это ведь не повышение, а скорее понижение в должности. Няня. Звучит не так, чтобы очень. Няня для дочки олигарха? Да, определенно звучит лучше, но смысл не меняется. Мне придется работать с ребенком. А, кстати, сколько ей лет-то? На секунду вылетаю в астрал. А что, если ребенку пару месяцев от роду? Мало ли, что мне с крохой делать? Я же ничего не умею. Кусаю мороженое. Ай, холодная зараза! Зубы прям свербит. Ну что же, надеюсь, мой босс не уехал кукухой. Вряд ли он неподготовленному человеку в руки ляльку маленькую всунет. Веселые мысли перемешиваются с более серьезными. Кто мать девочки? Где она? А может, и живет вместе с Демьян Сергеевичем? Работа Николаева — это работа. По счетам платить нужно. А кто живет с боссом? Есть ли у его дочки мать? Не твое дело. Почему-то становится грустно. Доедаю мороженое и плетусь в сторону остановки, дожидаюсь автобус и добираюсь до своей квартирки. Открываю шкаф, телефон звонит. «Привет, Николаева, Все впахиваешь?» Радостный голос подруги отвлекает. «Да нет, уволили меня». «Да ладно, твой секси Диманюка босс не мог так поступить». «Я кое-что натворила». «Ты всегда чего-то дотворишь», — смеется подружка, затем чуть серьезнее продолжает. «Что, правда, что ли?» Ну, он уволил, но взял на другую работу. Какую? С подозрением. Няней. А? Б. Зоя. Не Зойкой, это правда. Придется теперь жить в его доме. А ты знаешь, ведь после работы в школе у меня как-то обломалось все внутри. Я боюсь. Мне страшно, что не смогу наладить контакт. Да и ответственность — это... Ты будешь жить с боссом? Валь. Ты из всего, что я сказала, только это услышала? Николаева, ты будешь жить с боссом? Не ори мне в ухо, я сейчас оглохну. Не с ним, а в его доме. Ты не слышала? Ему нужна няня. Тьфу ты, не ему, дочки его. Зоя, ты такая балда. О личной жизни своей подумай. Такой шанс тебе выпал, слышь? Пауза. Чувствую, Валентина сейчас по привычке наматывает локон на палец в раздумьях. А раз у него ребенок, может, еще и жена имеется? Хороший вопрос. Я не знаю. Я туда работать иду, а не... А полезное с приятным можно и совместить. Твой Коршунов такой, что загляденье. Пауза. Хотя да, Зойка, ты права. Не наш это калибр. Увы. Эх, но мужик-то он видный. Такой только смотрит, а трусики уже падают. Валя? Чего, Валя? Я уже 25 лет, Валя. А тебе, монашка, пора уже во все тяжкие. «Так, все, У меня молоко на плите убегает. Перезвоню». «Какое молоко?» — запоздала пищит подруга в трубке, но я уже скидываю звонок. Достаю с антресоли чемодан, смачно чихнув, протираю с него пыль. Я нигде толком-то и не была. Поездка на море была лишь раз, и то в пределах страны. Складываю свои скромные пожитки и в какой-то момент понимаю, что я не знаю, что будет, как мне быть. Примет ли меня дочка Коршунова? Да и отвыкла я от детей. Когда только пришла в школу, была окрылена надеждами, желанием работать и помогать, а сейчас страшно. Я уже боюсь дочку олигарха-босса. Кого увижу перед собой? Маленькую избалованную девочку, которая ест с золотых ложек и понукает всеми до такой степени, что у нее няни дольше двух недель не задерживаются? Тру переносицу. Закрываю собранный чемодан и, чтобы не соскользнуть в депрессию, принимаюсь за работу. Не знаешь, что делать? Мой окна. Кто-то из великих психологов как раз кое-что втирал про сублимацию. Вот и я сейчас как засублимирую свою энергию. Скидываю одежду и натягиваю драную майку с шортами, наливаю теплой воды в ведро и забираюсь на подоконник. Спустя пять минут я действительно вымываю стёкла, и на душе становится легче. Если беспорядок в душе, наводи порядок в доме. Может и мысли проясняться. После помывки стёкол принимаюсь драить полы, объявляю капитальную войну пыли и грязи. Всё лишь для того, чтобы не думать о своем боссе, о том, что придется жить в его особняке. С мужчиной мечты под одной крышей. Да, субординация Николаева — твой босс не мужчина он Диманюка. почти без сил выпрямляюсь в копчике стреляет дуреха только бы не надорвалась бурчу и воюю с собой скидываю одежду чтобы принять душ шлепаю в сторону ванны как назойливая трель звонка заставляет подпрыгнуть на месте кого там нелегкая принесла накидываю халаты и шлепаю к дверям смотрю в глазок и выдыхаю точно нелегкая николаева — Я знаю, что ты дома. Вижу, как в глазок смотришь. Открывай. — Нет ее, рявкаю в ответ. — Как это нет? А с кем я, по-твоему, разговариваю? — С нечистой силой. Домашним барабашкой. — Хватит. Я сейчас двери измолочу и всех соседей взбеленю. Помню, соседка справа, ты говорила, что редкостная старая грымза. — Вот гад быстро щелкаю дверным звонком пока соседка пенсионерка божий одуван не вышла на лестничную клетку разбор полетов этому подбитому летчику устраивать чего пришел вадим открываю дверь но щеколду не снимаю не хочу чужих в своей квартире ну чего ты зой заглядывает в узкую щель и сует в проем веник ну ладно не веник а букет цветов ромашки мои любимые чего я Спрашиваю удивленно. «Я как раз ничего, а вот ты здесь что делаешь?» «Слушай, ну хватит дуться, пришел мириться я». Букет исчезает из поля зрения, а вот наглая морда моего бывшего появляется, и я смотрю в его голубые глаза на, в принципе, симпатичную мордашку и меня передергивает. «Я тебе ясно сказала, что между нами все кончено. Прощай». Хочу нажать на дверь, чтобы закрыть, но кроссовок, вовремя просунутый в щель, сводит мои потуги на нет. Плюс пятерня парня проскальзывает и удерживает дверь. Вся игривость исчезает в моем бывшем, а вот глаза наполняются яростью. — Открой дверь, Николаева. Поговорим. приникая всем своим телом и не даю хаму оторвать цепочку с корнем. — Нет, все кончено, Вадим. Хватит. — Ничего не кончено. Поговорить надо. — О чем? Ты ещё скажи, что я тебя не так поняла, что тебе плохо стало, и ты упал в постель на голую бабу, а потом у тебя случился приступ эпилепсии, и именно поэтому у тебя на ней тело в конвульсиях дергалось. Зоя, это ты виновата? Я? Да, ты. Сколько можно мужикам мариновать? Сколько ты мне не давала? Цветочек у нее, видите ли, не сорванный. А что думаешь, сейчас обломится? Разочарую тебя, Петров. Вадима... Лицо идет пятнами, щеки краснеют, а пальцы на двери бледнеют. Он прикладывает усилие, и я с ужасом замечаю, как рвется цепочка, как я отлетаю в сторону, и дверь в мою квартирку открывается перед парнем весьма нехилой комплекции, явно крупнее меня и выше, сильнее. — Ты что, с ума сошел? кричу и хватаюсь за длинную ложку для обуви, вытягиваю железяку вперед себя наподобие шпаги. Парень делает шаг в мою сторону, и я, недолго думая, ударяю его увесистой штуковиной по башке. «Совсем чокнутая!» — взвывает и, как маленький, прикладывает ладошку к ушибленному темечку. Двухметровая детина, а ведёт себя как имбецил. «Из квартиры моей уйди и забудь адрес Петров!» Дёргаю ложкой из-под обуви и верчу в руках. «Хорошая, оказывается, вещь. Вон, как пригодилась в хозяйстве!» «Да на тебя никто не посмотрит, дура!» «Сам дурак». Опять поднимаю железяку, и мой бывший отпрыгивает. Пошел вон, а то полицию вызову!» «Чего разорались? Я уже вызываю!» «Вона! Взлом с проникновением и нападением!» «Укатаю тебя, мелок лет на десять!» а Вот не зря человек с утра до ночи ментовские сериалы смотрит через тонкую стенку. Какие познания! Какой жаргон! Киваю в знак поддержки на уханье старушки-соседки. Боевая бабуленция стоит в подъезде, вооружившись зеленым зонтиком. Тоже неплохой вариант. Шваркнет таким вот зонтищем и получит Вадимчик вторую шишенцию. Будет щеголять с мини-рожками на голове. Жаль, я ему не успела изменить. Рога ему подошли бы. А как изменить-то, если того самого и не было? Ладно. Так что давай, мухло, дуй отсюда, пока копыты целы. Бабуся опять поднимает зонт и грозит прифигевшему Вадимчику. Кажется, наши разборки всерьез привлекли бубуленцию, и моя соседка вышла на тропу войны. Ну ладно, бдение за порядком в подъезде. «Да вы все здесь конченые! Уйди с дороги, старая кляча!» Рявкает и одергивает свою одежду, а я спокойно наблюдаю, как мой недопарень разворачивается и бежит прочь из квартиры. Чуть не сшибает Клавдию Валентиновну, но седовласая бабуська грозит ему зонтиком, и Петров огибает боевой клинок женщины по дуге. «Шутки шутками, но я жутко испугалась. Только сейчас осознаю это и приваливаюсь к стене». «Ну ты как, Николаева?» задает вопрос бабуська, и я киваю в ответ. «Терпимо, могло быть хуже». Опускает зонтик. «Да куда уж хуже, дура девка, хоть хахаль был». Баба без мужика, как кастрюлька без крышки. Монашка. Для здоровья нужно. А то ты поди из этих. Ну, тех самых. Играет с седыми кустистыми бровями многозначительно. И я мило улыбаясь, закрывая перед носом мерзкой бубленцей дверь. Перемирие закончено. У нас с ней военный нейтралитет. Когда нет общих врагов, тире недоброжелателей, тире недоумков, мы с ней цапаемся. Но это не мешает мне каждый раз, когда иду в магазин, стучать в дверь Клавдии Валентиновны и спрашивать, что ей купить в дом. Так и живем. Дурдом отдыхает.